«Жить с ним теперь будет мучение, именно потому, что я люблю свою прошедшую любовь к нему». И рыдания перервали ее слова. Но как будто нарочно, каждый раз, как она смягчалась, она начинала опять говорить о том, что раздражало ее. Она ведь молода, ведь она красиво продолжала она. Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя молодость, красота, взяты кем? Им и его детьми. Я отслужила ему, и на этой службе ушло все мое. И ему теперь, разумеется, свежее, пошлое существо приятнее. Они, верно, говорили между собой обо мне? Или еще хуже, умалчивали, ты понимаешь? Опять... Ненавистью зажглись ее глаза. И после этого он будет говорить мне, что ж, я буду ему верить? Никогда. Нет уж, кончено все. Все, что составляло утешение, награду, труда и мук. Ты поверишь ли, я сейчас учила Гришу. Прежде это бывала радость, теперь мучение. Зачем я стараюсь, тружусь? Зачем, дети?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 Не было. Совсем не было. Ну, разумеется, быстро прервала Долли, как будто она говорила то, что не раздумала. Иначе бы это не было прощения. Если простить, то совсем, совсем. Ну, пойдем. Я тебя проведу в твою комнату, сказала она, вставая. И по дороге Долли обняла Анну. Милая Моя.